Глава одиннадцатая. На лавочке в городском парке сидит неприметного вида женщина. Узнать в ней Катрин и при этом не удивиться может только человек, который ожидает этой встречи и не исключает шпионских метаморфоз. К лавочке подходит Николай и молча садится. Добрый вечер, Николай. Как ваши дела? Не изменились ли ваши намерения? Негромко спрашивает Катрин. Знаете, что меня всегда удивляло в вашей культуре общения? Так это то, что вы у каждого первого в с т р е ч н о г о спрашиваете, как дела, при этом на все происходящее в его жизни вам н а п л е в а т ь высокой колокольни. Не в вашем случае, Николай. Все, что с вами сейчас происходит, мне действительно важно знать, оправдывается Катрин. Дела мои идут в гору. Надеюсь, скоро стану миллионером и не рублевым. С иронией огрызнулся Николай. Вынуждена повторить мой вопрос. Не изменились ли ваши планы относительно сотрудничества с моей организацией? Поздно менять что-либо, и вы это прекрасно понимаете. Шаг в пропасть уже сделан, и выход из нее только один — братская рука помощи вашего ведомства. Какие новости от ваших кураторов? Мои условия одобрены. У меня для вас три новости: две хорошие и одна плохая. С какой прикажете начинать? Давайте с приятных. Вдруг они перевесят плохую. Здесь документы на дом, который приобретен на ваше имя. Катрин кладет конверт на скамейку рядом с Николаем. Николай берет конверт, открывает его, достает бумаги и смотрит их. д ж о р д ж и Ричмонд Хилл не поскупились. Чувствуется серьезная заинтересованность вашей организации в нашем плодотворном сотрудничестве. Надеюсь, что плохая новость это не то, что этот дом сгорел на следующий день после его приобретения. Деньги в размере указанной вами суммы вы получите наличными сразу же после начала эвакуации. Спокойно отвечает Катрин. Не реагируя на остроту собеседника, что касается плохой новости, то наше руководство настроено категорически относительно глубины вашего сотрудничества с нами. В частности, вы должны будете искренне взаимодействовать по всему комплексу вопросов, интересующих ЦРУ. А в случае, если у нас появятся какие-либо сомнения, то мы оставляем за собой п р а в о применять любые меры воздействия, направленные на получение от вас достоверной информации. И наоборот, если таких подозрений не будет. то мы гарантируем вашу стопроцентную безопасность и безбедное существование в США. Ну что же, ничто так не ценится, как откровенность со стороны вновь приобретенного друга, даже если она несколько расстраивает. Пытать меня будете, если что не так. Опять я з в и т Николай. В таком случае здесь порядок вашей эвакуации. Кладет сверху на конверт шарик. Прощайте, Николай. Удачи нам всем. Катрин встает со скамейки и скрывается во мраке вечернего парка.